Глава 19. Солнце уже почти ушло за горизонт. Последние лучи били мне прямо в глаза и пришлось задернуть шторку иллюминатора. Ленка счастливо посапывала на верхней койке, а вот мне спать совершенно не хотелось. Просто сидеть без дела в полутемной каюте было скучно, и я, потихоньку стараясь ее не разбудить, выскользнул в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь каюты. А, кстати, это точно дверь. Вроде бы моряки называют дверь клинкетом, а как же принято на дирижаблях? Как-то неловко не знать таких вещей, я же все-таки бывалый воздушник, помощник механика с опытом монтажа вакуумных баллонов. Еще умею давать малый ход, а иногда даже и полный. Я посмотрел налево, посмотрел направо, коридор был совершенно пуст. Народ сидел по своим каютам, а самые опытные наверняка тоже залегли спать. Я немного постоял, раздумывая, заранее зная, что ни до чего не додумаюсь а потом неторопливо двинулся в сторону кают-компании. А куда еще? Не идти же приставать к экипажу. Ленка, конечно, прямо с утра обследует каждый уголок и перезнакомится со всеми, включая последнего Юнгу, но я не такой коммуникабельный. Кают-компания сначала показалась мне пустой, но потом я заметил в уголке Алину с книжкой. «Привет, Лина», – поздоровался я, входя, – «тоже не спится». «Слишком засиделась дома», – подняла глаза она. Уже отвыкла спать, когда нужно, а не когда хочется. «Лена умеет, а вот у меня никогда не получалось», с сожалением сказал я. «Домашний мальчик», усмехнулась Алина. «Ну, в общем, да, немного виноват признался я. «Слушай, как ты умудрилась пролезть в руководители? Мне казалось, что Максакова скорее костями ляжет, чем тебя пропустит». «А она-то здесь при чем? Не поняла Алина. «Как при чем? Разве не круг силы управляет академиумом?» «Ничего подобного», покачала головой она. «Круг сил никакого влияния на Академию не имеет, и Максакова там обычный преподаватель без каких-либо особых прав». «Даже так?» – удивился я. «А у меня сложилось совсем другое впечатление, глядя, как Драгана командовала ректором». «Ты же сам прекрасно знаешь, Кеннер, что неформальные связи часто значат гораздо больше, чем формальные иерархии», – укоризненно сказала Алина. «Академию не подчиняется кругу силы, но его основной спонсор – это княжество». А учитывая отношения Драганы с князем, можно смело сказать, что она и была главным спонсором. У Максаковой большого влияния на князя нет. И когда Анна стала главой круга, ректор припомнил ей все. Это же ни для кого не секрет, что именно она вынудила Драгану провести над вами эксперимент на психологическую устойчивость. В результате Академиум подпортил отношения с тобой. Насколько я слышал, ты не стал посылать очередной чек, а ректор очень на него рассчитывал. А потом всё это дошло еще и до Милы, и она устроила ректору скандал. Он, в конце концов, все-таки уговорил ее не уходить, но лекционные часы она урезала. В общем, Манне сейчас сложно даже просто на прием к нему попасть, не то что указания давать. «Вот сейчас из твоих слов для меня стало совершенно ясно, что без Драгана там на самом деле не обошлось. Думаю, она сама была не против того эксперимента, но умело осталась в стороне и свалила все на Максакову». «Не совсем так», — возразила Алина теория она могла бы воспрепятствовать, но политика – это искусство компромисса, а компромисса стояла в том, чтобы она постояла в стороне. Не забывая, что ты сейчас Анна сама по себе. А тогда у нее за спиной была мощная группировка Мариэтт Ткиса. Киса. Гане было, конечно, интересно посмотреть на результат эксперимента, но если бы у нее была реальная возможность Анну остановить, она бы это сделала. «Все ясно, везде политика», – вздохнул я. «Слушай, а что ты вообще с Анной не поделила?» «Тебе так интересно услышать историю грызни двух старых теток?» Недовольно поморщилась Алина. «Смотря каких теток, некоторые истории просто необходимо знать. Я общаюсь с вами обеими, и мне хочется хотя бы примерно представлять, что у вас за отношения и какие темы с вами затрагивать не стоит. А то ведь и сам не заметишь, как влезешь в вашу свару». «Нет там ничего интересного, Кеннер, да свары никакой нет», – вздохнула она. «Просто мне неприятно это вспоминать, да и Анне, наверное, тоже». Ганна там цапалась с кисой, и постепенно они втянули нас с Анной. Все равно ведь не получается стоять в стороне, когда подруга с кем-то враждует. Мы с кисой цапаться не могли, она аристократка, я наследница рода, нам никто не позволил бы всерьез враждовать, там бы ведь и родня втянулась. За такой князь мог нас с ней в ссылку отправить, чтобы остыли. Поэтому киса отыгрывалась на гани ну а я на Анне. На Драгане не особенно отыграешься, так что у них там дело до лютой ненависти дошло, а у нас с Анной все постепенно заглохло. Как-то не по душе мне оказалось измываться над безответной мещанкой. Но вы не помирились? Анна меня, кажется, так и не простила, а мне все равно. Хотя последнее время Анна мне кивает при встрече, так что, наверное, вражду все-таки не лелеет. Я слышал версию, что та ваша вражда как раз и помогла вам всем возвыситься. Не знаю, Алина задумалась. Нет, вряд ли. Про Ганну ничего не скажу, а мы с Анной там просто сбоку стояли. Не тот у нас с ней был накал страстей, чтобы на что-то повлиять. «А как ты с лапой познакомилась?» «Ты же знаешь историю, как она дорогая не наваляла?» «Насколько я знаю, не наваляла, просто выкинула за порог», — поправил я. «Ну вот я тогда ею заинтересовалась. Заглянула к ней, познакомилась, поговорила. Постепенно и подружились. То есть тебя она не стала за порог выкидывать?» «А меня с чего ради?» — изумилась «Алина?» Лапа вовсе не дикарка, которая на людей кидается. Просто Ганна, ты даже сам ее манеры знаешь. Она уважает только того, кто способен ее на место поставить. Ну, вот такое на человек. Начала говорить резко, а Лапа тоже девушка с характером. Вот и повздорили. Мне кажется, ты преувеличиваешь насчет ее манер, с сомнением заметил я. Со мной Елена и Ганна вполне корректно общалась. А ведь мы вряд ли смогли бы ее на место поставить. Ганна, очевидно, считала, что смогли бы, усмехнулась Алина. «Да и у меня есть такое подозрение». «Хм», — в замешательстве промычал я, но решил эту тему дальше не развивать. «Так что дальше было у Лапы с Ганой?» «Ничего не было, конечно». Алина с удивлением посмотрела на меня. «Что там гана могла сделать? Мстить, что ли? Устроить какую-то виндетту с мещанкой? Это же себя в посмешище превратить». Она позлилась, потом посмеялась, потом махнула рукой и забыла. Она, может быть, и мещанка, но совсем не простая мещанка. Я внимательно посмотрел на Алину, но та никакого удивления при этом извести не выказала. Как, по-твоему, она сумела Драгану выкинуть за порог? «Ты про ее иммунитет к Силе?» — с любопытством спросила она. «Откуда ты про нее знаешь?» «Лапа сама сказала», — признался я. Она случаем не сказала, что у нее этот иммунитет есть только в пределах ее дома, и что где-то в другом месте она Гани ничего не смогла бы сделать. «Нет, не сказала», — покачал головой я. «Да это многое объясняет. А Ганна это знает?» «Вряд ли. Я сама только недавно это узнала. Тоже все время думала, что на нее по каким-то причинам силы не действуют. А потом Лапа признала что у нее в доме кое-какие артефакты есть». «Интересно», — оживился я. «Такой артефакт да на бронеход бы поставить». «Штучные вещи», — покачала головой Алина. «Очень дорогие, а главное, стационарные. Иначе Лапа сама бы такой артефакт носила». Мы оглянулись на скрипнувшую дверь, и я без особого удивления обнаружил там Томилу Лапу, как говорится, по мини-черта. «Заходи, Лапка, присоединяйся», — помахал ей Алина. «Мы как раз тебя обсуждаем». «Ты слишком мной интересуешься», — недовольно сказала мне Лапа, устраиваясь на соседнем стуле. «А как же тобой не интересоваться, Лапа?» — развел я руками. «Очень уж ты мутный, я просто не понимаю, чего от тебя ждать». «Это ты мутный, по-моему», — парировала она. «Я мутный», — удивился я. «Как наоборот, со мной все понятно. А если тебе что-то непонятно, просто спроси. Я отвечу, у меня никаких секретов нет». «А тебе что в лапе непонятно?» с любопытством спросила Алина. «Да много чего. Например, с возрастом есть серьезная неясность». «Насчет этого мог бы и сам легко догадаться», улыбнулась Алина. «Ты же сам в такой ситуации был». «Ты про те два с небольшим месяца, которые пропали неизвестно куда, осенила меня». Однако есть некоторая разница – два месяца или полторы тысячи лет. Принцип-то один и тот же, просто нас было четверо, и мы друг друга поддержали. Поэтому нас и не затянуло, мы всего лишь посидели на краю. А лапа полностью пропала, да еще в очень неудачное время. Получается, что эти самые провалы, про которые говорил добрый крот, это то же самое, что мы видели в Нижнем мире? Впрочем, это очевидно, хотя нет, совсем не очевидно. Ясно, что это нечто похожее, но совсем не обязательно то же самое. «То есть, если бы нас затянуло, то мы бы также пропали на полторы тысячи лет?» «Нет, мы бы, скорее всего, просто погибли», — извиняющимся тоном ответила Алина. «Не все провалы одинаковы. Мы тогда очень сильно рисковали». «И тем не менее вы туда полезли и потащили с собой нас», — укоризненно спросил я. «Я тогда этого не знала», — она пожала плечами. «Что об этом говорить? Мы выжили и кое-что приобрели». «Да-да», — саркастически согласился я. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Именно таким образом идиоты, которым повезло выжить, оправдывают свою дурость». Алина улыбнулась и ничего на это не ответила. «И вообще, подруги, не пора ли просветить меня насчет вашей реальной цели?» — с намеком спросил я. «А ты не обнаглел, студент, требовать отчет от руководителя экспедиции?» — недовольно осведомилась лапа. Руководитель экспедиции буквально только что объяснила мне, что неформальные отношения часто значат больше, чем формальные иерархии. «Да, Кеннер, с тобой надо очень тщательно следить за тем, что говоришь», – засмеялась Алина. «Вообще-то реальная цель экспедиции вам была объявлена – сбор некоторых интересных растений и добыча некоторых интересных животных. Но я признаю, что у меня есть и свои личные цели, я готова тебе о ней рассказать. Понятно же, что вы с Леной в стране не останетесь». «Но сначала сам расскажи нам, что тебе известно об этих местах». «Ну, я знаю, что сейчас происходит некое событие, которое лесные называют слиянием. У Карл тоже происходит нечто подобное, они называют это вздохом геи. Во время слияния есть риск куда-то провалиться. По всей видимости, провалиться туда, откуда как раз и лезет всяческая живность». «И это все, что тебе известно?» – неверяще переспросила Алина. «Это все», – подтвердил я. Ещё лесные упоминали про каких-то родичей, но я не знаю, что это за родичи какое отношение они имеют к слиянию. «Это просто поразительно, Кеннер», — покачала головой Алина. «Насколько ловко ты умеешь создать впечатление полной информированности, на самом деле не зная совершенно ничего. Я вроде хорошо тебя знаю, а всё равно постоянно твои штучки ловлюсь. Как же я всё-таки жалею, что Мила в своё время к нам не пришла. Женили бы мы тебя на Анете, и я бы тебе даже главенство вроде уступил, честное слово». А как Ренские сейчас локти кусают, ты б только знал. Тебе-то они этого не показывают, конечно». Я смутился, не зная, что сказать. «Мутный он, мутный», — с удовлетворением заметил Лапа. «Ну ладно, пусть я достаточно мутный для того, чтобы стать матерью рода», — согласился я. ну давайте все же вернемся к рассказу Алины, который она, кстати говоря, все никак не начнет». «Это долгий рассказ будет», — предупредила Алина. «Ну да, нам же всего лишь пару дней лететь», — согласился я. Отложим до тех пор, пока у нас не появится месяц-другой на общение. «Хорошо, хорошо», — улыбнулась она. «Я не отказываюсь, просто предупреждаю, что придется начинать издалека. В общем, как мы все знаем, примерно 60 миллионов лет назад на Земле жили динозавры». «Спасибо, что не стал начинать с протобактерий», — с облегчением заметил я. «Но ты права, пары дней нам точно не хватит». Алина мимолетно улыбнулся и продолжила. «И у некоторых видов небольших ящеров имелась цивилизация». Надеюсь, эта информация от очевидца, скептически осведомился я. «Кеннер, я понимаю, что мой рассказ звучит очень необычно, — мягко сказала Алина, — но если ты будешь продолжать в таком роде, то мы никуда не придем. И мне совершенно не хочется терять свое время на пустую болтовню». не «Извини, больше не буду», — подняла руки я. «Просто к этому немного трудно отнестись серьезно, но я постараюсь, честно». Алина кивнула и продолжила. «Насчет цивилизации не совсем ясно, конечно, это понятие слишком уж расплывчатое. Где она начинается? Древние люди жили группами, вместе кочевали, вместе охотились. Можно ли это назвать цивилизацией? Если да, то чем тогда является львиный прайд? В общем, если там и была цивилизация, то совершенно не нашего типа. Наша цивилизация является материальной, потому что нашим предкам пришлось придумать инструменты и создавать материальные вещи, чтобы выжить в неблагоприятной среде. Предки хигрисов чувствовали себя комфортно без всего этого и развивались скорее в духовном направлении. Мне кажется, осторожно заметил я, что невозможно уверенно судить о временах, которые отстоят от нас на 60 миллионов лет. Совершенно верно, согласилась Алина, но о суждениях речь не идет. Я просто пересказываю тебе рассказы их потомков, для которых с тех пор прошли не миллионы лет, а всего лишь сотни тысяч или даже десятки, хотя к их рассказам, конечно, тоже стоит относиться с некоторым недоверием. То есть потомки этих динозавров еще существуют? «Еще как существуют твари», — усмехнулась Томила. «И к нам они случалось, раньше пролезали», — согласно кивнула Алина. А дальше что-то случилось с климатом, и все динозавры начали постепенно вымирать. Но, по всей видимости, их соборная душа была уже достаточно развита, чтобы осознать, что умирает, и достаточно сильна, чтобы пробить дорогу в другое место. агея Гея почувствовала, что огромная часть ее куда-то уходит, и потянулась следом. Вот так и возникли провалы. Они стремятся закрыться, но геи их открывают вновь в попытках вернуть свое. Говорят, что провалы постепенно слабеют и через тысячу другой лет закроются окончательно, но пока что у геи получается их удерживать. «И что это за другое место?» – спросил я. «Не знаю», – пожала плечами Алина. «Может быть, какая-то планета, но вот лапа говорит, что тот мир слишком сильно от нашего отличается, что там даже физические законы немного другие». Но если говорить теоретически, то он может состоять из темной, то есть из призрачной материи, предположил я. Тогда он существует прямо вот здесь, а мы его просто не ощущаем. Я это не совсем понимаю, развела руками Алина. Это Гана, подобной Заумью, увлекалась. Да на самом деле это просто, махнул рукой я. Вполне может существовать другой набор элементарных частиц, которые не взаимодействуют с нашим набором. Тогда построенный на нем мир будет для нас невидимым и неощущаемым и будет проявляться только гравитацией. Примерно 80% массы Вселенной относятся к призрачной материи, так что вполне возможно, что она и образует альтернативные миры. Может быть и так, согласилась она. Здесь можно только гадать. Может, это другая планета, может, какой-то призрачный мир. А может, сияние специально создало для них отдельный мир, чтобы сохранить перспективную душу. Так что было дальше с этими потомками? «Они во время слияния делали набеги сюда за рабами», — сказала Томила. «Довольно много людей отсюда к себе утащили, только благодаря этому и выжили. Там мир не настолько благоприятный для них, как земля Мезозойской эры, а материальная культура у них была совершенно не развита. Даже и сейчас не развита, где-то на уровне примитивных орудий». «То есть мы там можем встретиться с какими-то тварями вроде твоих крокодилов?» — недоверчиво спросил я. «Нет, ящер уже в прошлом, можешь не бояться», — усмехнулась Лапа. «Это уже практически полуживотные. Где-то далеко они еще живут небольшими группами, но рядом с провалами их не бывает». «Спасибо, не буду бояться», — поблагодарил я. «Однако, если поход за рабами занимает несколько тысяч лет, то такое предприятие не выглядит особо перспективным». «Все зависит от степени связи. Слияние ведь не просто так названо», — объяснил Лапа. «Во время слияния задержка будет буквально несколько дней». Поначалу связь была очень слабая, добирались предких Игрисов миллионы лет, при этом большая часть их погибла. Потом Гея пробила проход побольше, и путь стал гораздо ближе. Я провалилась в самое неудачное время, но добиралась всего лишь полторы тысячи лет. Все равно много, конечно. То есть 750 лет туда и 750 обратно, уточнил я. Только туда, отрицательно покачала головой лапа. После того, как пройдешь этот путь и полностью настроишься на ту сторону, дальше можешь ходить почти свободно, лишь бы провал был как-то открыт. Хотя все равно опасно, можно легко потеряться. Мне даже рассказывают, что сильные шаманы там могут ходить вообще без провала, с любого места, но, ну, может, и соврали. Про шаманов вообще мало что точно известно, тем более про сильных. «То есть ты, Алина, хочешь прогуляться в другой мир?» – сделал вывод я. «Нет, я еще не настолько сумасшедшая», – улыбнулась она. «Просто сейчас есть возможность настроиться на ту сторону». «Зачем тебе?» – объяснил я. «Чтобы было», – объяснила она. «Раз подвернулась возможность, то почему бы ее не использовать? Может быть, в будущем и понадобится туда сходить. Кроме того, есть шанс получить какой-нибудь дар. Вот лапка получила дар видеть связи. Каким образом она твоих крокодилов связала, как ты считаешь?» «Дар?» «Это хорошо», – задумчиво сказал я.